Таис долго стояла, глядя на сверкающее темным зеркалом море. Иногда поднимала голову, чтобы взглянуть в затянутое тонким покрывалом неба. Ни знака, ни слова, только волны шептались вокруг тела Таис. Внезапно восторженные крики, удары в маленькие бубны и плеск воды оглушили удивленных женщин. Они оказались в кольце молодых девушек и юношей, веселым хороводом, увлекавших их на вторую ступень площадки, где вода была выше плеч. Не дав подругам накинуть покрывало по выходе из моря, молодые люди, художники, поэты, их модели возлюбленные оплели Тайс и с гирляндами серебрившихся при луне белых цветов, и, не обращая внимания на протесты, повели на симпосион в качестве почетных гостей. Таис сумела отвоевать одежды и появилась на перу одетой, к разочарованию воятелей, наслышанных о красоте тел Афиненки и Эфиопской царевны. Во время симпосиона Таис украдкой следила, кто больше привлекает восхищенных взглядов. Анали, в простой прическе с тремя серебряными лентами на голове и в из когтей грифа, открытое и весело смеющееся. Или Эрис, замкнутая, гордо несущая голову, увенчанную короной из грозных змей, на высокой шее, охваченной голубыми бериллами, сиявшими на темной коже. На Эрис смотрят больше. Нет, пожалуй, на меня. Нет на Эрис. Так и не утвердившись, за кем первенство, тая увлеклась пением и танцами, ведь это был первый после многих лет настоящий симпасион эллинских поэтов и художников. Даже Эрис поддалась атмосфере веселья и юной любви, вызвав своими танцами поистине бешеное восхищение гостей. Но увлечение Афиненке хватило ненадолго. Подперев щеку рукой, Таис уселась в стороне с удовольствием, наблюдая за молодежью и чувствуя в то же время странное отчуждение. Несколько раз она ловила внимательный взгляд хозяина дома, высокого ионийца с сильной проседью в густой гриве волнистых волос. Он словно бы старался понять и взвесить происходившее в сердце Таис. Его жена, прежде знаменитая певица, руководила симпассионом как опытная гитера. Повинуясь еле заметному знаку мужа, она вышла между столами на середину пиршественного зала, пошепталась с музыкантами, те взяли первые аккорды отрывистого аккомпанемента, и в наступившей тишине голос хозяйки взвился ввысь освобожденной птицей.